Глава 14 и Лишь придя на медузу, я вспомнила, что мое время гостя закончилось. А где мне жить теперь, я так и не спросила. Надо было вернуться к кострам, но внезапно меня покинули силы. Сев на край кровати, я поняла, что просто не могу с нее подняться. Что глаза сами собой закрываются, и я прямо сейчас усну, в одежде. Этот день снова оказался слишком длинным. Кое-как, стащив обувь и ослабив завязки рубашки, я залезла под тяжелое одеяло и... и оглянулся. Вокруг шумел мой город. Я знал его и любил. Он был прекрасен. Лучший город на земле, скалы и озер. Я шел по оживленной улице, кивая встречным ильхом и ловя взгляды дев. Они все смотрели на меня. Все. Я видел их чувства. Обожание, уважение, любовь, желание, гнев, боль, страх последнего стало слишком много, и меня это злит почему они боятся? я дал им лучше. я построил город равного которому нет на фьордах ради диковинок и чудес нашего дома сюда плывут хёеккары из самых дальних земель. так почему я постоянно чую запах страха перворожденным это не нравится перворожденные гневаются шепот проносится над площадью и стихает стоит мне обернуться гнев бьется внутри глупцы я дал им все они боятся и поминают перворожденных какие же глупцы отныне в этом городе никто не будет поминать перворожденных я запрещаю кричу я и вижу ужас в глазах людей вижу как они отшатываются а уважение на их лицах сменяется паникой но ярость черная огненная ярость уже застилает глаза отныне все будет иначе нориар «Как же без перворожденных? Кто мы без них?» — бормочет Канухом. «Он стар. Так стар, что уже не боится спорить даже со мной». «Нет никаких перворожденных!» — ору я. «Они все в ином мире, а мы здесь. И жить надо здесь. Жить грядущим, а не глупыми традициями и сувериями. Жить тем, что я даю вам. Всем вам. В моих руках свет новой жизни. Свет знаний». Они шарахаются в сторону, и злость застилает глаза. Проклятые глупцы. Разве они не видят, как прекрасен наш дом? Разве не понимают, каким он станет завтра? Проклятые, испуганные дураки. Отворачиваюсь. Белые ступени расстилаются передо мной полотном. Дорогой в небо. Тысяча без одной гладких мраморных ступеней я мог бы сесть в поднимающую корзину и взлететь на верхнюю террасу за несколько минут но мне нравится идти пешком нравится смотреть по сторонам видеть укрощенный водопад ровные дуги моста между двумя пиками скалы стальные кольца охватившие гору и пузатые светильники покачивающиеся вдоль лестницы Мне нравится то что я создал и то о чем еще только мечтаю и я уже не слышу шепот за спиной Мёртвое железо, мёртвая гора, перворожденные злятся, беда, беда будет. Солнце слепит глаза, вершина горы прячется в шапке облаков, я поднимаюсь всё выше и просыпаюсь. И не понимаю, почему так темно? Где яркое солнце, прекрасный город, сверкающий белые ступени? Почему меня качает, а в крохотном окошке висит огрызок бледной луны? Я села на кровати и помотала головой, приходя в себя. Мне приснился сон, яркий, такой реалистичный, что я не сразу поняла, что видела лишь грезу. От сна осталось странное ощущение, радостное и тягостное одновременно. Я поежилась, сбрасывая мутный туман видения. И поморщилась. Правую ладонь неприятно дергала и саднила. Хотя после моей выдающейся гребли в этом не было ничего удивительного. Вздохнув, я поднялась с кровати. Сон испарился, и я по опыту знала, что снова провалиться в дрему уже не получится. Так что, ёжесе потягиваясь, я вышла на палубу медузы, поплескала в лицо холодной дождевой водой из бочки. Последний берег кутался в туман рассвета. Над морем медленно разгоралась полоса зари, протягивая по волнам золотые ленты. Полоса суши сейчас была тихой и мирной. От ночных костров остался лишь тонкий дымок и зола. Ильхов видно не было. Даже они еще спали. И я вдруг поняла, что сейчас, в ласковых лучах рассвета, бухта по-настоящему красива. Я смотрела на мшистые валуны и лес, поднимающийся вдали, на синие скалы, стыдливо прячущиеся в тумане, на шапку низких облаков, на серо зеленую волну, мягко облизывающую песок. Прекрасное, удивительное место. Странно, что я не увидела этого раньше. А еще город, он тоже. Я хлопнула себя по лбу. Что за чушь лезет в голову? Проклятый город тоже прекрасен? Полно мира. Чего только не придумаешь, подавшись очарованию рассвета. Даже меня вон проняло. А ведь брат всегда говорил, что когда единый раздавал романтичность, я стояла за упрямством. Вспомнив Алекса, а заодно и джеты я загрустила. Но лишь на миг. Еще раз плеснув в лицо водой и отфыркиваясь, я решительно покинула медузу и отправилась исследовать бухту. Чувствовала я себя превосходно. Значит, самое время придумать новый план побега. В конце концов, с чего я взяла, что единственный выход отсюда по воде? Наверняка есть и другие. Воодушевленная, я дошла до костров и остановилась. Привалившись спиной к доскам таверны и укутавшись в одеяло, которое я вчера оставила на берегу, спал шторм, сидя. Похоже, он провел так всю ночь. Боги, неужели я заняла его кровать и эльху больше негде спать? Я прикусила губу, рассматривая мужчину. Его глаза были плотно закрыты, ресницы не двигались. Белая косица упала на щеку, почти закрыв пугающий знак. Второй щекой Ильх уткнулся в ветхое одеяло. Спящий шторм выглядел таким красивым, удивительно молодым и странно беззащитным. Невероятное зрелище. Что-то сладкое и маятное всколыхнулось внутри. Легкое, как пузырьки игристого вина, нежное, как перышко прекрасное Коснулась души, погладила, что-то незнакомое и пугающее. Я осторожно отступила, шторм не шевелился. Развернувшись, я торопливо пошла прочь. Он проснулся, когда дева ступила на берег, но глаза не открыл. Даже не пошевелился, когда она замерла рядом, рассматривая его. Морской ветер игриво погладил шторм у щеки, дразня ароматом девы. Ее кожа все еще пахла мятой и вереском, приятно. Хотя Ильх предпочел бы ее истинный запах, мягкий, будоражащий. Ресницы все-таки дрогнули, а дева чего-то испугалась. Он услышал ее тихий вздох, а потом быстрые удаляющиеся шаги. Ну и куда ли собралась? Шторм открыл глаза и с интересом проводил взглядом почти бегущую по берегу тонкую фигурку. Пометавшись в разные стороны, Мира все-таки выбрала направление и полезла на гору. Шторм нахмурился. Там за валунами таилась неприметная тропа, ведущая в сторону перевала. Но чужанская дева ее ни за что не найдет. Нашла, чтоб ее. Нашла и полезла на скалы, довольно уверенно двигаясь вперед. А потом и вовсе пропала из вида. Похоже, сегодня дева решила выбрать для побега наземный путь. Шторм со вздохом поднялся, покрутил головой. Тщательно промял ноющую после неудобного сна ногу. Сделал череду выпадов, возвращая телу подвижность и гибкость, ту, которая все еще была ему доступна. От привычных рывков и наклонов в голове зашумело. Тело отзывалось неохотно, жалило болью. Но шторм уже давно не обращал на боль никакого внимания. И движение тянул медленно и неторопливо, словно стоял под водой. Мышцы и кости ныли, требуя оставить их в покое. Но шторм продолжал он знал, есть способ прекратить эту боль, вернуть столь желанные силы и быстроту. Простой способ. Достаточно лишь насыпать в рот щепоть черного пепла из мешочка на поясе, и боль исчезнет. Соблазн был так велик, что шторм ощутил во рту вкус. Острый, жалящий, горячий, сладковатый. Вкус тлена и смерти. Вкус исцеления и свободы. От желания его почувствовать заныла челюсть, А мышцы дрогнули, срывая очередной плавный выпад. Но шторм лишь со злостью втянул воздух, вернулся в исходную стойку и продолжил. Закончил разминку и пошел к источнику умываться, фыркая от холодной воды. Потом задумчиво сживал подсохшую лепешку. И лишь после этого неторопливо двинулся за беглянкой. Шаловливый ветер подгонял, дразня ароматом мяты и вереска, но шторм от него лишь отмахивался. Спешить смысла не было, как раз напротив. Лильгану прямое, это он уже понял. А значит, будет противиться до тех пор, пока не поймет. Выхода нет, и спасения нет. Она будет пытаться убежать снова и снова, вредить себе и последнему берегу, пока не осознает, что все это бесполезно. Дева будет искать путь, пока не убедится, что его нет. Так пусть же поймет это уже сегодня. Море для нее закрыто, это лильган уже осознала. Сегодня же она узнает, что и по суше ей не дойти до перевала. Нет, на самом деле дорога была, но на этот счет Шторм совершенно не волновался. Он ведь видел дев из-за тумана, видел людей из мертвых земель. Видел и поражался, насколько они неприспособлены, хрупкие и слабые, ничего не понимающие в мире вокруг и ничего не знающие о фьордах. И мира тоже такая. Мертвая конфедерация внушила ей глупую самоуверенность и браваду, но фьорды быстро сдерут их, словно шелуху, и покажут, чего дева стоит на самом деле. Шторм улыбнулся, сорвал травинку, сунул в рот. От подъема снова разнылась нога, но он привычно загнал эту боль в самую глубину своего нутра. Торопиться некуда. Пусть дева побегает вдоволь, устанет и проголодается. Уже к обеду она осознает, что одной на скалах ей не выжить. Ярая беглянка. Упорная. Шторм хмыкнул и выплюнул травинку. И на что только она рассчитывает? Куда бежит? Да она не сможет даже утолить жажду или найти еду. Ягод еще нет, а в кореньях дева не разбирается. Убить дичь не способна, как и сделать оружие. И нет же, все равно убегает. Даже одеяло с собой не взяла. Может, уже сейчас сидит где-то и плачет? Шторм остановился и прислушался. Потом потянул с моря ветер, пустил по следу. Тот вернулся через пару мгновений и послушно доложил. Не плачет. Топает по тропинке, страхом и не пахнет. Ну что же, это и хорошо. Храбрая дева так быстро не сдастся. Сдастся позже, и в этом шторм был уверен так же, как в новом рассвете. Далеко мира все равно не сбежит. Куда ей? Да, храбрая, да, упрямая, но ведь этого мало. У лильган нежные руки, не знающие тяжелой работы. Да вся ее кожа возмутительно нежная, как шелк, даже пятки. Где это видно, чтобы пятки были такими шелковыми, словно никогда не ступали по земле, словно дева всю жизнь ходила по облакам. Этими нежными пятками она знатно отбила ему бока. Но почему-то шторм все никак не мог выкинуть их из головы. Впрочем, не только пятки, еще ноготки. Даже на ногах, розовые и совершенно чистые. Даже возмутительно как-то. И пальцы без мозолей. Ни единой ведь нет, он специально искал. И куда ей с такими пальцами и пятками на скалы? Но полезла же. Шторм улыбнулся. Внутри медленно разгорались предвкушения и азарт. Охота. Не настоящая, но все равно будоражащая. Прибрежная полоса закончилась, и морской ветер ослаб. Чем дальше на сушу, тем он тоньше. Все еще гладит щеки и дарит запах соли, но уже с ворчанием. Скоро вернемся, пообещал ему шторм. Проверь деву. Ветер снова принес вереск и мяту. Да уж, мира действительно упорная. Тропа стала почти незаметной. Она вела в сторону от Саленгварда, а на скале и вовсе терялась. Там начинался уже настоящий лес. Он тянулся до самого перевала, с которого можно было попасть на другую сторону горы. Туда местные уходили охотиться или иногда носили товары для обмена, когда в бухту слишком долго не заплывали хёккары. Но ходили опытные охотники, а вовсе не дева с шелковыми пятками. И куда вот пошла? Хоть бы лепешек набрала в дорогу. Впрочем, и хорошо, что ничего не взяла. Быстрее вернется. Колено прострелило болью, и шторм присел на поваленное дерево, вытянул ногу. Морской ветер обвился вокруг руки, ласкаясь. Дохнул прохладой и солью, и улетел, сливаясь внизу у моря в единый сильный поток. Шторм тряхнул головой. Сила воды здесь еще чувствовалась, но ее глушили камни. Все-таки скалы — на детей Лагерхёга, но зато здесь было нечто иное. Шторм прикрыл глаза — и душа Хьога потянулась к шершавому стволу. Дерево отзывалось труднее воды и ветра. Дерево было тяжелым и сонным. И все же откликнулась, рассказала. Шторм подставил лицо солнцу, размышляя, идти за мирой или подождать, пока беглянка выдохнется и сама повернет обратно. Может остаться тут? Куда она денется, чужанская дева? Скоро поймет, что все это бесполезно. Солнце взобралось на пик небосклона, а потом покатилось вниз, обратно к морю, словно и огненному шару было не окунуться в прохладные воды, словно оно, как и шторм, ненавидела сушь черных камней, обступивших со всех сторон. Насмешливое добродушие утро к полудню сменилось раздражением, а к вечеру изрядной злостью. Беглянка упрямо топала по камням, а шторм мрачно тащился за ней, уже проклиная себя за эту затею надо было сразу повернуть деву обратно а не играть в охотника потому что возвращаться дева по прежнему не собиралась а шторму все больше хотелось догнать ее и придушить деревья поредели теперь вокруг высились лишь черные скалы покрытые влажным мхом. но скудная растительность не помогала здесь властвовала гора тяжелая темная недовольная ругающимся между ее камней и ильхом выталкивающая его обратно «Прочь, прочь с моих камней, дитя Нёрдхёга! Убирайся обратно в свои воды, здесь тебе не место!» Раненая нога снова разболелась и теперь горела огнем, словно кто-то поджаривал тело шторма на костре. И это тоже не добавляло ему веселья. Хотелось лишь одного — найти деву, закинуть ее на плечо и вернуться, не слушая ни воплей, ни возражений. Потому что шторм все больше зверел, Бесшумно ступая по камням и пытаясь отрешиться от боли. И все яснее понимал, что чужачка с шелковыми пятками обратно не пойдет. Погибнет на скалах, но не вернется. А он, дурак, раздал ей выбор. Надо было разворачивать сразу. Разозлившись окончательно, шторм ускорил шаг, насколько мог. Колено пробило насквозь, словно кто-то вогнал в него огненный пруд. Но Ильх лишь мотнул головой, заставляя тело двигаться быстрее. И довольно скоро услышал деву. Оставаясь в тени недовольных черных скал, шторм мрачно осмотрел полянку за ними. «Ну что там дева? Плачет? Стонет? Сожалеет, что сбежала? Да ничего подобного!» Шторм изумленно поднял брови. В маленьком углублении среди камней дева развела огонек и уложила в залу земляные клубни. Несчастной беглянкой не выглядела, скорее наоборот. Улыбалась вовсю. Да еще и мурлыкала под нас какую-то песенку. Но как? Шторм едва удержал ругательство. Как нежная дева нашла клубни? Когда был огонь? Как прошла так много? Да какого пекла! Шелковые девы не умеют выживать в лесу и на скалах. А затуманные и вовсе ни на что не способны. Шёлковая и затуманная вытащила нож и, походив по полянке, безошибочно нашла источник. Осторожно отодвинула со скалы густой влажный мох открывая крохотную почти незаметную ниточку горного стока подставила ладони собирая драгоценные капли напилась умылась а потом вернула мох на место и шторм все- таки выругался про себя а потом неожиданно усмехнулся да уж а дева то оказалась непростой и шел к ее обманчив но ничего посмотрим как она замурлыкает ночью когда скалы окутает непроглядная тьма а на охоту выйдут хищники Но когда солнце зашипело на воде, шторм понял, что даже ночь деву не развернет. Перекусив печеным клубнем, дева начала искать убежище. И нашла ведь. В горе полно узких расщелин, где можно спрятаться и пересидеть до утра. Найдя подходящую, клятая беглянка обошла под лесок, нарезала ножом мягких ветвей и натащила камней, чтобы завалить вход в свое укрытие. Мрачно наблюдая за уверенными приготовлениями девы ко сну, Шторм понял, что его терпение закончилось. Но все, хватит с него этой беготни по скалам. Со злостью наступил на сухую ветку, чтобы она хрустнула под ногой. Мира вскочила и обернулась. Поначалу все было замечательно. Вспомнив, что Нана варила суп из медвежатины, я подумала, что зверя надо где-то добыть, а лесок между берегом и соленгвардом слишком мал для крупной добычи. Значит, есть и другие охотничьи угодья. И немного побродив вдоль моря, я смогла найти трубку, ведущую прочь от воды и проклятого города. Сжав в кулаке трофейный нож, я, не задумываясь, пошла по ней. Меня вело лишь одно желание — сбежать. Увидеть родных, снова ощутить себя в безопасности. Единый, я просто хотела вернуться домой, в свой мир. И потому почти бежала по тропе, не думая о хищниках или опасностях. Да я готова была не есть и не спать несколько суток, лишь бы оказаться как можно дальше от этого места. Хотя немного присмотревшись, я с радостью поняла, что голодная смерть мне не грозит. Несколько раз я заметила поросль, которую на ферме у нас называли земляной грушей. Я знала, что у растения питательные и сытные клубни, которые можно есть даже сырыми. Впрочем, развести огонь тоже не проблема. В детстве родители и старший брат частенько устраивали для нас походы и учили основам выживания. Тогда это было всего лишь игра — добыть искру для костра, найти съедобные коренья и ягоды, прочитать на земле звериные следы. А сейчас эта забава могла спасти мне жизнь. До самого полудня я бодро шагала по тропе, иногда останавливаясь у источников, чтобы попить, и двигалась дальше. Настроение было отличным. Я великолепно себя чувствовала, светило солнце и... кажется... кажется, я действительно сбежала. Что могло быть лучше? Странности начались после обеда. Перекусив, я снова двинулась в путь, но тут рука обожгла болью. Неужели меня ужалила оса? На кончике пальца выступила капля крови. Вокруг нее расползлась тонкая черная паутинка. Что это еще такое? Словно порез? И как раз там, где осталась метка от прикосновения к мечу в Саленгварде. Но тарана давно затянулась, а выглядит, словно я порезалась только что. Да еще и эти странные черные прожилки вокруг, едва заметные, но пугающие. Что со мной? Почему-то вспомнился утренний сон про город и ступени, ведущие в небо. И дико, невыносимо захотелось их увидеть. Что еще за ерунда? Нахмурившись, я сделал несколько шагов, отбрасывая страх и непонятные чувства. Кровь из пореза закапала сильнее, словно рана увеличивалась. Да какого демона? Это всего лишь досадная царапина. Ободрала кожу и даже не заметила. Я отрезала от своей рубашки кусок ткани, замотала ладонь. Кровь вроде бы остановилась. Я двинулась дальше, но тут же ощутила странную слабость. И это нельзя было объяснить обычной усталостью, ведь я хорошо знаю свой предел. Прогулка по летнему лесу явно не могла настолько меня измучить. Тогда что со мной? Ведь с каждым шагом я ощущала себя все хуже. Кажется, у меня даже поднялась температура, кости и мышцы ломала, как от затяжной болезни. Может, я отравилась земляной грушей? Вдруг на фьордах она ядовитая? Не зная, что и думать, я сделала остановку и нашла воду. Умылась, попила, снова прислушиваясь к ощущениям. Странно, но стоило остановиться, как болезненные чувства слегка утихли, а ладонь перестала кровоточить. Да что со мной происходит? Упрямство и воли к победе мне не занимать, поэтому я отбросила прочь непонятные чувства, Я решила сосредоточиться на поиске ночлега. И тут явился проклятый Ильх. Вышел из-за деревьев со своей обычной насмешкой на губах. А ведь я почти поверила, что сбежала. «Ты!» — рявкнула я, выставляя перед собой нож. «Не приближайся ко мне!» «Мира, хватит!» — поднял ладони вверх Ильх, показывая, что безоружен. «Ночью здесь полно хищников. Это убежище тебя не спасет. Нам лучше вернуться, пока светит солнце. Я никуда с тобой не пойду. Я сузила глаза, не опуская сталь. В этот момент я почти верила, что смогу ею воспользоваться. Убирайся! Лилиган, ты упряма, но это не поможет тебе добраться до перевала. У тебя нет оружия, нет еды. Ты погибнешь на скалах. Это не твое дело! Еще как мое. Сделал он шаг, и я махнула ножом. Шторм лишь иронично усмехнулся. «Я просто хочу домой!» — в отчаянии крикнула я. «В свой мир, к своей семье! Я не позволю меня остановить!» «Ты не дойдешь. но я попытаюсь!» «Твоя попытка закончится смертью!» «Но это будет мой выбор!» «Выбор стать ужином для дикого зверя?» «Не подходи!» Шторм не двигался, только мрачнел с каждым моим выкриком. Оружия у него, как обычно, не было, Я заметила, что Ильх сильно хромает. Подъем в горы явно его вымотал. Варвар болезненно морщился при каждом движении. А это значит, что я смогу от него сбежать. Брошусь прочь, спрячусь на скалах, и он меня не найдет. Просто оставь меня в покое, Шторм. Просто уходи. Мне здесь не место, мой дом за туманом. Меня там ждут. Да такой, как ты должен понимать, что это значит. Такой, как я? Его лицо застыло, насмешка исчезла. Взгляд заледенел, а губы сложились в улыбку. Но никто не назвал бы ее доброй. Шторм медленно провел пальцем по черному знаку, перечеркнувшему его лицо. «Проклятие!» «Я хотела сказать совсем другое. То, что мы разные. Он Ильх Фьордов, а я девушка из Конфедерации. Но объяснение сделают только хуже. Мы те, кто мы есть», — выдохнула я, отступая на шаг. Ладонь, кажется, снова кровоточила. «И это никак не изменить. Твое место здесь, а мое за туманом. И я всегда буду пытаться туда вернуться. Просто отпусти меня!» Он молчал. Зеленые глаза потускнели. Внутри затрепетало что-то непознанное. Мне отчаянно захотелось сделать шаг. Но не назад, а к нему. Захотелось прикоснуться, сказать что-то. Но что? Что я могу сказать? «Еще раз поблагодарить?» Глупо как-то. Ильх не двигался, просто смотрел на меня. Не пытался удержать. И я вдруг поняла, что он меня отпускает, что больше не будет меня возвращать. Это понимание вспыхнуло в душе и что-то в ней изменило. Слова застряли в горле. Что я ощущала, когда смотрела на Ильха, застывшего среди деревьев? Благодарность? Сожаление? Да, но было и нечто другое. И это другое почему-то пугало. Я часто-часто заморгала, когда в глазах защипала. А теперь повернись и иди, Мира. Иди, пока варвар не передумал. И сделала шаг назад. И еще. Ладонь стала мокрой и липкой, порез снова открылся. Но почему-то сейчас это не имело никакого значения. Я смотрела лишь в лицо варвара и видела все, что нас связывало. Белый ёрман и морской змей, зависший на глубине. Глоток воздуха, разделенный на двоих. Мимолетное прикосновение губ. Как столь скоротечное может стать настолько важным. Заслонить прошлое это ведь всего лишь мгновение. Шторм вдруг потянул носом. Лилиган, надо уходить. Сейчас же. Дальше все произошло одновременно. Короткое рычание за спиной, и шторм, только что хромающий, неловимо быстро оказывается рядом и отпихивает меня в сторону. Я кубарем падаю на мох. Откатываюсь, встаю на четвереньки, еще ничего не понимая и ахаю от ужаса. Там, где я стояла мгновение назад, теперь скалился огромный медведь. Подобных хищников я видела только на картинках и уж точно не желала повстречать вживую. Зверь опустил голову, черная шерсть на загривке встала дыбом, и хищник зарычал на Ильха, стоящего совсем близко, всего в шаге. А самое страшное, что у варвара не было никакого оружия. «Ну почему, почему Ильх не носит на поясе хотя бы нож? Зато его ношу я!» «Шторм, нож!» Я швырнула свой трофейный клинок, и лезвие воткнулось в землю рядом с ногой варвара. Но тот на него даже не посмотрел. Выпрямился и тоже зарычал. Медведь поднялся на задние лапы. Единый, какой же он был огромный! Почти в два раза больше Ильха. Да этот зверь убьет варвара одной лапой и даже не заметит» а потом кинется на меня. Что же делать? Заорать? Кинуть камень? Что? Медведь тяжело упал на все четыре лапы, не переставая угрожающе рычать. Рванул вперед. Но вместо того, чтобы убегать, шторм сделал один быстрый шаг навстречу и треснул хищника кулаком в нос. Опешивший зверь плюхнулся назад и замотал головой, словно большая собака. «Убирайся!» — рявкнул шторм, все еще сжимая кулаки. Хищник обиженно тявкнул, сдал назад и уже через миг скрылся замшистыми валунами. И пока я шарашено хлопала глазами, шторм вернулся ко мне, присел на корточки. Цела? Ты дал ему в нос? Все еще не веря тому, что видела, сказала я. Просто двинул в нос? Медведю! Нос очень чувствительное место. Шторм поднял мою окровавленную руку и нахмурился. Что случилось? Не заметила острый камень соврала я во все глаза, глядя на варвара. Произошедшее не укладывалось в голове. Так просто не может быть. Не надо так смотреть, Лильган. Варвар размотал тряпку на моей руке. Зверь чувствует хищника сильнее себя. Это был медведь. И он почуял Хёга. Правда, в горах от него мало толку, но медведь об этом не знает. Я ведь говорил, на скалах полно хищников. Шторм поднял голову, наши взгляды встретились. Я сглотнула сухим горлом. Все это время я видела перед собой человека, хромающего Ильха, почти не опасного. Я дерзила ему, ругала его, злилась, испытывала его пределы. Боги, да я даже пыталась его побить. Мужчину, способного двинуть в нос агрессивному зверю. Я не знаю никого, кто на это способен. Единый, и от этого человека я надеялась убежать, наивно верила, что он меня не догонит, Похоже, я его сильно недооценивала. «Мира», — проникновенно повторил Шторм, — «не знаю, что творится в твоей голове, но не надо так на меня смотреть». «Как?» — выдохнула я, не в силах оторвать от него глаз. «Знаешь, я должна извиниться». «За что?» «За то, что пыталась тебя побить». «Не помню такого». Губы Шторма тронула легкая улыбка. «В воде, когда ты потопил Хёкар Вермана». Его хёк потопил кракен. И если бы ты пыталась меня побить, я бы точно запомнил. «Но я пыталась!» «А я думал, ты со мной заигрываешь. Мне понравилось». «Ты издеваешься?» Ильх не выдержал и все же рассмеялся. Смех у него был слишком заразительным, чтобы не ответить. И я тоже улыбнулась. Шторм мазнул взглядом по моим губам, нахмурился и снова уставился на руку. «Это не похоже на камень, Лильган. Просто царапина». Попыталась я отнять руку, но варвар держал крепко. Внезапно стало страшно. Черной сеточки на руке не было, но возникла уверенность, что порез тот самый из Солингварда. Вот только почему он снова открылся? Ведь зажил уже, даже шрама не осталось. Шторм провел пальцем, пачкаясь в моей крови. Такой след оставляет нож или меч. Откуда рана мира? Это просто царапина, повторила я, дергая рукой. Пальцы варвара сомкнулись вокруг моего запястья, не отпуская. И выражение его лица мне совсем не понравилось. Возникла уверенность, что говорить о Саленгварде нельзя ни в коем случае. «Отпусти, мужа! Ну сама не знаю, где поранилась!» Продолжая держать правой рукой, левый шторм провел по моей ладони, рисуя кровавый узор. Выглядело это дико. «Кажется, ты врешь, Лильган», — негромко произнес Ильх. «Ток твоей крови чистит». «Я испугалась. До ужаса!» «Не думаю», — задумчиво произнес он, продолжая рисовать пальцем безумный узор. «Ты пугаешься, но ты умеешь убивать свой страх. Редкое качество даже для воина. Хотел бы я знать, чего ты на самом деле боишься». Тонкая рука над бездной. Крик. Брызги холодной воды в лицо. Я выдохнула и заперла на замок не кстати, вылезшие воспоминания. Улыбнулась. «Того же, что и все!» И медведя я испугалась. Очень. А на руке просто ссадина. Немного пепла, и все затянется через минуту. Никакого пепла. С внезапной злостью отрезал Ильх. Больше ты никогда не будешь его применять. Поняла меня? Я ничего не поняла, но кивнула. Перед глазами снова возникла картинка. Медведь и человек рядом. Кому расскажу, не поверят. Но это лишь в конфедерации. А здесь, на фьордах, наверное, лишь плечами пожмут. Эко-невидаль. «Непостижимый мир». «Мира, если ты будешь так на меня смотреть, я за себя не ручаюсь», негромко произнес шторм, перебинтовывая мне руку чистой тряпицей. Сказал обыденно, только легкая хрипотца в его голосе заставила меня тяжело втянуть воздух и отвести взгляд. «Жаль», — насмешливо произнес варвар, завязал тряпицу на сложный узел и поднялся. «Солнце садится, Лильган, мне пора. Будь осторожна на скалах». Он встал и, не оглядываясь, двинулся вниз по склону. Я проводила его спину ошарашенным взглядом. Вот так просто? Встал и ушел? Даже не сказав «прощай, Мира», посмотрела наверх. От камней ползли длинные тени, и казалось, что в каждой притаился опасный хищник. Я кусала губы, ожидая возвращения шторма. Но он не собирался идти обратно. Он действительно меня отпустил и предоставил самостоятельно делать выбор. «Что ж, мне пора признать, что сама я не перейду эти горы». Вздохнув, я понеслась за варваром. Он поднял светлые брови, когда я его догнала, и получил в ответ мой хмурый взгляд. «Вот пусть только хоть слово скажет». Но Ильх промолчал. Я шла и думала о своем неудавшемся побеге, о медведе и вновь открывшейся ране. Найти объяснение последнему я так и не смогла. Но порез вызывал тревогу. В глубине души я знала, что это ненормально. Порез зажил и не должен был кровоточить. Неужели он вновь открылся, потому что я удалялась от проклятого города? Но это ведь невозможно. Я устало вздохнула. Фьорды не знают этого слова. Пора уже принять, что здесь все иначе, и прекратить измерять неведомое, знакомое мне мерой. Невозможное здесь означает лишь то, чего я не понимаю. Ильх моим размышлениям не мешал. Похоже, он тоже крепко о чем то задумался. И еще я заметила, что с каждым шагом шторм хромал все сильнее. Он побледнел, а лоб покрылся болезненной испариной. Смотреть на его дерганные движения было все тяжелее, и я потянулась, желая подставить плечо. Но шторм глянул так, что я отшатнулась. И решила впредь держать подобные порывы при себе. Варвар моей помощи не желал. К тому же я и сама чертовски устала. В голове все крутилось и крутилось воспоминание о том, что произошло на скалах. «Боги, да что это такое? Какую власть имеет надо мной этот мертвый город?» Я нервно сжала кулак. Сейчас рана не тревожила и кровоточить перестала. Может, я все придумала? Просто порезалась на скалах и не заметила? И почему я в это совсем не верю? Последний берег развернулся перед нами как-то внезапно. Долетел теплым дымом костров, ароматом еды и морской соли, людскими голосами и лихой разбойничьей песней поскрипыванием битых юкаров и плеском волн. И удивительно, но я была рада снова во все это окунуться. Так рада, что при виде Наны едва не бросилась ее обнимать. Шторм проследил за моим взглядом и сказал тихо. «Если канухам узнают о том, что ты снова пыталась сбежать, не отдав долг, тебе перережут горло мира». Совсем рядом шумела жизнь, простая и безыскусная. И ужасы фьордов казались почти нереальными. Но они были. Теперь я это знала совершенно точно. Я подняла голову, встречая темный взгляд шторма. «Но ты ему не расскажешь, верно?» Так же тихо спросила я. «Не заставляй меня об этом пожалеть, Лильган». Шторм развернулся и, сильно хромая, пошел к воде. Нырнул и исчез в глубине, лишь мелькнул на поверхности гибкий змеиный хвост.